Эксперимент номер три. Принцип Альби Эйнштейна. Вы сами — энергетическое поле. «Всё у тебя под носом, детка. Это всё, что тебе нужно понимать. Всё у тебя под носом». Рэй Чарльз, американский певец и пианист. Предпосылка. Я не собираюсь утомлять вас объёмными текстами по квантовой физике. Я прочитала десятки, И поверьте мне, они не отличаются эстетической красотой. Но прежде чем мы пойдем дальше, нужно развеять несколько слухов. Начнем с того, что вы думаете о себе неправильно. На самом деле вы другой. Вы думаете, что ваша жизнь ограничена, что-то около 70 или 80 лет. А потом вы покроетесь морщинами, заработаете ревматизм и умрете. Бабах, все кончено». Но это такая же правда, как сон о высокой блондинке, который вы видели прошлой ночью. Ваше тело — обманщик, крошечная доля того, кем вы действительно являетесь. 99% того, кто вы есть, невидимы, и прикоснуться к этому нельзя. Это тело, которое я считаю «Пэм Гроуд», тощая женщина ростом почти 156 см, с вечно проблемным цветом лица — Просто частичка того, кем я на самом деле являюсь. Не больше, чем я сама на детских фотографиях, где мне два месяца, и я сижу в розовом чепчике на голове. Не расстраивайтесь, если вы попали в ловушку, в которой вы, ваше тело и окружающий мир — ничто иное, как материя. Нелегко стоять на грани революции. Эти новые идеи, которые учёные, наконец, начинают воспринимать всерьёз, бросают вызов всему, во что мы верим — традиционным понятием об устройстве мира и нашему месту в нём. «Только правда и ничего, кроме правды. Всё, что вы знаете о Вселенной и её законах, неверно с вероятностью 99,99%.» ,99%. Фред Аллен Вулф, доктор философских наук, американский специалист по квантовой физике. Знаменитое открытие Эйнштейна — Выраженное в уравнении «и» равно «мц» в квадрате, означает, что масса и энергия — это две формы одного и того же. Энергия — это высвобожденная материя, а материя — энергия, ожидающая своего воплощения. В каждом живом существе заключено огромное количество энергии, да нелепости огромная. В вас, если предположить, что вы человек среднего телосложения, содержится не менее 7 умноженных на 10 в 18 степени Джоулей потенциальной энергии. Это может не так много значить для вас сейчас, но давайте представим, что вы хотите узнать точно. Если бы вы были немного более изобретательными и знали, как высвободить эту энергию, то смогли бы использовать её, чтобы взорвать сами себя с мощностью в 30 очень больших водородных бомб. Другими словами, материальный мир — Это не что иное, как плотные сгустки энергии. Учёные поместили все эти субсубатомные частицы в ускоритель, столкнули их и обнаружили, что частицы исчезли. Осталась просто чистая, неограниченная энергия, вибрирующая так быстро, что она не поддавалась измерению и наблюдению. Итак, несмотря на то, как всё выглядит, по большому счёту вы — энергия. На самом деле ничто в мире не является твёрдым. не вы, не эта книга, ни стул, на котором вы сидите. Разбейте твёрдый мир на мельчайшие составляющие, и вы увидите пляшущие частицы и пустое пространство. Всё кажется твёрдым только потому, что энергия вибрирует немного медленнее, чем скорость света. Вот что такое энергия — вибрирующие частицы. Это означает... что вы сами вибрируете вместе с этой книгой и стулом, на котором сидите. Энергия — довольно туманная вещь. Вы не можете её увидеть, поцарапать, постирать или пригласить на обед. Но можете влиять на то, как она течёт через вас, причём неосознанно делаете это ежедневно. И поскольку энергия — строительный блок всего во Вселенной, это наверняка мощная штука. Попробуйте эксперимент, которые я узнала от пионера в области энергопрактики Донны Иден. Первое. Поднесите ладони друг к другу, как будто вы собираетесь сделать хлопок, но оставьте пространство в 5-10 сантиметров между ладонями. Второе. Теперь поверните запястье так, чтобы руки образовали букву x Запястья должны быть в центре буквы x и на расстоянии 5-10 сантиметров друг от друга. Третье. Обратите внимание на пространство между запястьями. Поскольку на запястьях расположено несколько энергетических центров, потоки энергии соединятся, и, скорее всего, вы почувствуете некоторые ощущения в области между запястьями. Четвёртое. Попробуйте сдвигать запястье примерно на несколько сантиметров ближе, а затем на несколько сантиметров назад и вперёд. Видите, что я говорила? Вы — энергия. Вы постоянно формируете эту энергию своим сознанием. Вы делаете это с каждой мыслью, каждым намерением, каждым действием. То, как вы себя чувствуете, что вы думаете, во что верите и что цените, то, как живёте, влияет на то, как энергия течёт через вас. Проще говоря, это влияет на то, как вы вибрируете. То, как вы вибрируете — влияет на то, что именно вы забираете из постоянно движущегося поля, которое всё связывает и уравновешивает. Вы вытаскиваете из этого поля в свой мир всё, что вибрирует на той же частоте или длине волны. Допустим, вы взволнованы, радостны или испытываете благодарность. Эти эмоции посылают высокочастотные вибрации, которые притягивают через материальные предметы волнение, радость и благодарность — Всё, что вибрирует на той же высокой частоте, проникает в ваше энергетическое поле. Однако, если вы напуганы, охвачены чувством вины и убеждены, что за каждым углом стоит террорист, то посылаете низкочастотные вибрации, которые привлекают в вашу жизнь неприятные вещи. Мы привлекаем только то, что соответствует нашим вибрациям. Мы являемся инициаторами вибраций и, следовательно, магнитами или причиной. поле работает как камертон. Звук камертона в комнате, заставленной камертонами, которые настроены на разные тона, не вызовет ответа, зазвучат только те камертоны, что настроены на ту же частоту. И они будут реагировать и звучать до самого метродома. Это как притяжение сил, классическое правило физики. Нет разделения на вас и остальных. Тот, кто не шокирован физикой, не понял ее. Нильс Бор, датский физик. «Пока на вас не свалилось достаточно странностей, которые можно было бы оспорить, я собираюсь добавить одну маленькую деталь. Все в том физическом мире, который мы знаем, взаимосвязано. Мы вовлечены в одно универсальное энергетическое поле. Поле, как говорил папа Альби Эйнштейн, «это единственная реальность». Вещи кажутся отделёнными друг от друга, потому что вибрируют на разных длинных волн. Как нота «до» вибрирует на своей длине волны, отличающейся от «си бемоль». Каждая из этих вибраций создаёт цепь в электромагнитном поле, которое указывает энергии направления. Это пульсирующее энергетическое поле является основным двигателем нашего сознания. Где оно находится? Ответ — «везде». Не существует места, свободного от этой энергии. Все формы жизни, будь то африканские зебры, хосты в вашем саду и летающие айсберги, весь человеческий интеллект, воображение и творчество взаимодействуют с этим полем. Мы выглядим как отдельные тела со своими особенными идеями, но в то же время являемся частями одного большого пульсирующего, вибрирующего поля сознания. «Случай из жизни» «Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании». Марк Твен, американский писатель. Эдвин Гейнс, одна из моих подруг, член Церкви Единства. это забавная и мудрая женщина знает, как работают духовные принципы. Она путешествует по США, проводя семинары по процветанию, на которых учит людей, как жить более изобильной, сосредоточенной на Боге жизнью. Но, как и все мы, Эдвин узнавала о духовных принципах методом проб и ошибок. Она рассказала мне веселую историю о своей первой большой демонстрации. Демонстрация — тот самый процесс, когда вы вытаскиваете из воздуха то, что вам нужно, или нечто более или менее похожее. Во время первой своей демонстрации Эдвин была новичком, практикующим духовные принципы, и, мягко говоря, на мели. как она говорила, без копейки. Но духовный учитель поведал ей сумасшедшую теорию о том, что Бог не просто ей симпатизирует, но хочет открыть врата небес и излить на нее благословение, если она научится направлять свою энергию в правильное русло. Однако сначала она должна была понять, чего именно хочет, и обозначить конкретный срок. Это было просто. В течение пятнадцати минут — Эдвин заполнила свой жёлтый блокнот желаниями. Новые зелёные туфли, новый мужчина, новая машина и так далее. Она решила, что плюс ко всему, ей нужен недельный отпуск в Мехико. Эдвин никогда не была там, но подумала, что это как раз такое место, где можно прекрасно попрактиковаться в испанском языке. А ещё она всегда хотела увидеть пирамиду Солнца, пирамиду Луны и картины Диего Риверы. У Эдвин не было денег на поездку, поэтому все её записи, как она выразилась, были сделаны в шутку. Но она решила, какого чёрта? И даже сходила в турагентство, посмотрела брошюры и сделала предварительный заказ за три месяца до даты предполагаемого путешествия. «Я подумала, что худшее, что может случиться в моём случае, я испытаю стыд перед турагентом, когда не смогу заплатить», — объяснила Эдвин. не смогу заплатить», — объяснила Эдвин. «Это только потому, что ты не чувствуешь себя богатой», — сказал ей учитель. «Ты не вибрируешь, как богатый человек». «Ну, что поделать», — ответила Эдвин. «Вы видели состояние моего текущего счёта за последнее время? Даже за электричество проблема заплатить». «Поэтому нужно выйти и сделать что-то, чтобы почувствовать себя богатой», — настаивал учитель. Её самой большой проблемой был продуктовый магазин. «Я была из тех, кто покупал только самое необходимое — бобы, кукурузный хлеб, муку, основные продукты», — рассказывала она. «Я не осмеливалась тратить деньги на что-то другое. Никаких пузырьков для ванной. Мой бюджет был строго распланирован». Поэтому в следующий раз, когда ей довелось попасть в продуктовый магазин, она подошла к прилавку для гурманов, просто так, в качестве прогулки, и заметила там бутылку оливок с миндалём — Она взглянула на нее и поняла, что это пища богатых людей. Поэтому она купила ее, отнесла продукты домой и позвонила своей подруге Лане. «Лана, я иду к тебе в гости. Мы будем сидеть у твоего бассейна, достанем новые хрустальные бокалы, будем пить вино и съедим оливки, на которые я разорилась. Представим, что мы в экзотическом отпуске в Мехико». «Чего-чего?» — переспросила Лана. конце концов она согласилась подыграть. Они сидели у бассейна Ланы, пили вино, ели оливки, смеялись и притворялись, что отдыхают в Мехико. «Ну, дорогая, какую пирамиду мы посетим завтра?» спрашивала Эдвин. «Или, может быть, тебе хочется пойти на пляж?» А Лана отвечала. «Давай сделаем и то, и другое. А потом мы можем пройтись по рынку и послушать мариачи». Им было так весело, что Лана решила тоже поехать в Мехико. На следующий день она пошла в ту же туристическую фирму и оформила предварительный заказ. На неделе мама Ланы позвонила ей и сказала, «Эй, угадай, что я хочу сделать? Оплатить тебе поездку в Мехико». Хотя это было желанием Эдвин. Несколько недель спустя турагент позвонил Эдвин и сообщил, что если она не приедет и не оплатит тур в течение дня, им придется распрощаться. «Хорошо, я сейчас приеду», — ответила Эдвин агенту, хотя чувствовала себя старой мисс Хаббард, у которой было пусто в буфете. Она села в машину и решила, что пришло время жестко поговорить с Богом. «Господи», — сказала она, — «я сделала все, что могла и знала. Я составила список. Я сформировала утверждения. Я веду себя как богатый человек. Все, что ты хотел, я сделала. Остальное зависит от тебя». «Ты слышал, большой парень? Мне тут позвонил турагент. Я сейчас поеду туда и опозорюсь. Поэтому будет лучше, если у меня появятся деньги на оплату прямо сейчас». По дороге она почувствовала, что должна заехать к маме. «Я, возможно, надеялась, что когда расскажу ей, как мама Ланы оплатила ей поездку, она тоже согласится оплатить мою», — признавалась Эдвин. «Она пришла к маме, вела себя мило, насколько это было возможно». и рассказала ей об отпуске, который они запланировали с Ланой. Закончив свой рассказ, она посмотрела на нее и сказала. «Знаешь что? Мама Ланы даже согласилась оплатить ей поездку. Разве это не чудесно?» «Это замечательно», — сказала мама Эдвин. «А ты что будешь делать?» Поняв, что фокус не удался, Эдвин решила, что пора уходить. Она была уже на пороге, когда мама спросила, не будет ли она так любезно принести почту. К дому вела длинная подъездная дорога. Эдвин шла к почтовому ящику, пиная камни и ругаясь себе под нос. На обратном пути она решила просмотреть почту и заметила письмо, адресованное ей. «Понимаешь», — рассказывала она, — «я не жила в этом доме уже 15 лет и давно не получала писем на этот адрес». Эдвин, не определив, кто ей пишет по обратному адресу, вскрыла конверт. В нём было письмо от её соседки по комнате, с которой они жили вместе в период учёбы. В то время они были молоды, бедны и обходились тем, что предлагала армия спасения. Когда Эдвин получила за границей работу преподавателя, то оставила соседке и квартиру, и мебель. Вот что говорилось в письме. «Дорогая Эдвин». «На днях я просматривала телефонную книгу Хьюстона и нашла адрес твоих родителей. Я хотела сказать, что вышла замуж, мы переехали в хороший новый дом. Мы обставили дом новой мебелью, поэтому я продала всю ту, которую мы купили с тобой 15 лет назад. Веришь или нет, но кое-что из нашей обстановки оказалось довольно ценным. Я не смогла бы спокойно жить, оставив себе все деньги. Мы ведь так усердно работали, чтобы создать уют в нашей квартире». «Вот чек на твою половину вырученной суммы». К письму был приложен чек, в котором значилась точная сумма, которую Эдвин должна была заплатить за поездку, плюс 100 долларов на карманные расходы. У истории Эдвин есть забавное продолжение. Конечно же, они с Ланой прекрасно провели время в Мехико. Они, как и планировали, ходили за покупками, сидели у бассейна, посещали пирамиды и гуляли по рынкам. «Куда бы мы ни пошли, Лане дарили цветы», — рассказывала Эдвин. «Мы шли по рынку, а музыканты переставали играть и приносили Лане гордение. Однажды мы ехали в автобусе, в него запрыгнул парень, протянул Лане розу и спрыгнул назад. Однажды вечером за ужином ей принесли большую белую коробку. Лана открыла ее и обнаружила дюжину орхидей. Я начала чувствовать себя обделенной и сказала Богу, «Послушай, приятель». Мне тоже нужен знак, что меня любят. Не прошло и 15 минут, как официант принёс закуски. У бога такое чувство юмора, смеялась Эдвин. Знаешь, что принёс официант? Оливки, фаршированные миндалём. Метод. Западное научное сообщество, да и все мы в трудном положении, потому что для того, чтобы поддерживать наш нынешний способ существования, мы должны игнорировать огромное количество информации. Клифф Бакстер, ботаник-исследователь, бывший агент ЦРУ. Хотя этот духовный принцип является одним из основных, вы же помните, что духовное означает противоположность материального. Впервые он был выявлен не в церкви, а в физической лаборатории. Именно учёные впервые обнаружили, что, несмотря на все внешние проявления, люди не являются в полной мере материальными объектами. а представляют собой скорее непрерывно движущиеся волны энергии. В результате следующего эксперимента мы собираемся доказать, что наши мысли и чувства также создают энергетические волны. Вот что нужно сделать. Достаньте две проволочные вешалки. Их легко найти в любом шкафу. Раскрутите каждую вешалку, чтобы получить два прямых прутика. Это ваши палочки Эйнштейна. Точнее, они ими станут, когда вы придадите им форму латинской буквы L. Основная часть палочки должна быть около 30 сантиметров в длину, а ручка — около 12 сантиметров. Затем разрежьте пополам пластиковую соломинку. Вы можете взять ее в любом Макдональдсе. Поместите ручки, которые вы только что согнули, внутрь соломинки. Это позволит палочкам легко раскачиваться. И согните нижнюю часть вешалки, чтобы удержать соломинку на месте. Теперь представьте, что вы двойник Мэтта Дилона из сериала «Дымок из ствола», вооружённый палочками, высоко поднятыми груди, на расстоянии примерно 25 сантиметров от тела. Сначала палочки начнут беспорядочно раскачиваться. Это потому что вы — текущая река энергии. Так что дайте им несколько минут, чтобы успокоиться. Как только они перестанут качаться, можно начинать эксперимент. Смотрите прямо — и постарайтесь вспомнить какое-нибудь очень неприятное событие из вашего прошлого. В зависимости от интенсивности ваших эмоций, палочки либо останутся прямыми, слабая интенсивность, либо будут указывать внутрь и наклоняться. Они следуют за электромагнитными импульсами вашего тела, которые сжимаются в результате отрицательной частоты, генерируемой вашими неприятными мыслями и эмоциями. Теперь сделайте ваши частоты позитивными — Подумайте о том, что вы любите, о чём-то светлом и радостном. Вы увидите, как палочки начнут двигаться наружу, поскольку ваше энергетическое поле расширяется от положительного потока энергии. Теперь продолжайте смотреть прямо перед собой, но сфокусируйте внимание на объекте, который находится далеко справа или далеко слева от вас. Наблюдайте, как палочки следуют за вашими мыслями. Чем дольше вы будете с этим играть, тем лучше почувствуете вибрационный сдвиг при переключении с одной частоты на другую. Лист лабораторного отчета. Принцип. Принцип Альби Эйнштейна. Теория. Вы — поле энергии, которое находится в большем поле энергии. Вопрос. Правда ли, что я состою из энергии? Гипотеза. Если я энергия, то могу направлять собственную энергию. Необходимое время — два часа. Подход. «Вау, детка! С помощью сильных мыслей и энергии я могу заставить эти палочки раскачиваться. Подумать только, сколько потрясных дел я могу сделать. Как однажды сказал известный президент, начинайте!» Быть настоящим исследователем в науке, следовать непредвзятым выводам чисто научного исследования — Требует смелости предложить немыслимое и доказать друзьям, коллегам и научным парадигмам, что они ошибались. Лин МакТаггард, автор книги «Поле. Поиск тайных сил Вселенной».